Глава одиннадцатая «Проклятье! Да как же так? О чем ты, милый?» Резко оборачиваюсь и смотрю в его ледяные глаза. «Я здесь пленница? Мне уже и прогуляться нельзя?» «Мы оба знаем, что я не об этом. Стальной блеск в его глазах должен пугать, но он только злит». «А о чем? с ухмылкой спрашиваю я. «Для твоего отца безопаснее ничего не знать, Мелани». Холодно произносит он. Отдай письмо и напиши ему что-то более жизнерадостное. Пожалей старое сердце отца. И так оно последнее время шалит. Чудовище! Он еще смеет использовать болезнь моего отца против меня. Где его совесть, демоны его раздери? Раздраженно вытаскиваю письмо из рукава и демонстративно рву на мелкие клочки. Теперь доволен? Рычу я, словно разъяренный зверь. Ненавижу тебя! Я знаю. Без доли присущей ему иронии, говорит Симус, и ждет, пока я снова уйду в свою комнату. «Я не желаю тебе зла, Мэлони, но сейчас мы играем по моим правилам, и ты должна делать то, что я тебе говорю». Я ухожу в свою комнату, громко хлопаю дверью, бросаюсь на кровать и выпускаю всю злость и отчаяние, которые еще со вчерашнего дня копились во мне. Сама не замечаю, как засыпаю, И просыпаюсь от аккуратного, даже робкого стука в дверь. Госпожа Догерти. Слышится оттуда женский голос. Вы в порядке? Поднимаюсь, понимая, что голова звенит от того, что перед сном рыдала. Морщусь не от головной боли, а от того, что ощущаю себя слабачкой. Ну подумаешь, не дал отправить письмо. Это же не конец света. Жива? Жива. А значит, все еще решаемо. Госпожа Догерти. Снова настойчиво зовут меня. У меня хоть и развита зрительная память лучше, голоса я тоже неплохо запоминаю. Это та самая девушка, что встречала нас у входа на дирижабль, а потом принимала заказ в столовой. Подхожу к двери и открываю. Она в очередной раз оценивающе осматривает меня. «Ваш муж попросил меня помочь вам собраться к ужину, потому что вы уже опаздываете», – произносит она, а в интонации сквозит «Сами вы прилично не оденетесь». «Благодарю, но я вполне смогу справиться сама». Отвечаю и собираюсь закрыть дверь. «Увы». Она ловко подставляет ногу. «Но я уверена, что смогу помочь молодой леди выглядеть достойно, чтобы она непременно получила удовольствие от торжественного вечера в честь отправления дирижабля, тем более в день свадьбы». «Мы стоим, пронзая друг друга взглядами, и ни одна из нас не готова сдаться. Еще ваш супруг просил передать вам это». Она протягивает мне небольшую записку. В ней убористым ровным почерком написаны всего несколько строк. «Милая Мелани, рассчитываю на твою сознательность и логическое мышление, коим ты не обделена, о чем я имел счастье около года наблюдать. И Если ты отпустишь ситуацию, то тебя непременно ждет отличное путешествие и удивительный вечер сегодня. Твой супруг Симус». «Чудовище! Он так к этому относится, будто в игрушки играет». «Вместо того, чтобы по-настоящему получать удовольствие от своего первого путешествия на дирижабле, я вынуждена думать о том, что меня взяли в заложники и, по сути, испортили мне всю дальнейшую жизнь». «И чем же вы должны мне помочь?» – с ухмылкой спрашиваю я. «Во всем, отвечает женщина и достаточно нагло проходит внутрь. «Следующие полчаса меня расчесывают, красят, одевают, крутят во все стороны». В качестве бонуса мне полагается еще одно платье. Не буду даже спорить с тем, что оно шикарное, изумрудно-зеленое, подчеркивающее цвет моих глаз, достаточно открытое, но совершенно не вульгарное, сшитое по последней моде, но не излишне вычурное и оттого идеально подходящее для торжественного вечера. Этот негодяй явно имеет отменный вкус, ну и наверняка хочет до женского внимания. Я вас провожу. Закончив издеваться надо мной, говорит женщина. «Кстати, меня зовут Элис. Если вам понадобится помощь, вы всегда можете спросить меня». «Отлично. Вот и познакомились». Элис очередной раз задерживает взгляд на кольце и на рисунке, опоясывающем моё запястье. Поэтому я решаю надеть перчатки. Отчего-то внимание к браслету кажется очень неприятным. «Последний взгляд в зеркало». Я понимаю, что почти не узнаю себя. Высокая прическа из золотых локонов с отдельными украшениями-шпильками открывает длинную шею. Платье подчеркивает высокую грудь и тонкую талию. Я как будто бабочка, вылетевшая из своего кокона и впервые заметившая, что могу выглядеть эффектно. Только для кого все это? Мы спускаемся в ресторан, которые теперь, как я и предполагала, превратили в бальный зал с танцевальной площадкой и столиками по периметру. Только сейчас заметила, что кроме основного зала, в стенах есть еще маленькие ниши, вероятно, для тех, кто предпочитает тишину и уединение. Элис всю дорогу то и дело оглядывается на меня, неотрывно следя, чтобы я не сбежала. И даже когда мы входим, она не отходит от меня ни на шаг. Конвоир. Кто она? Тоже из людей Симуса? Но тогда меня задачивает вопрос. Почему она была так недовольна, когда узнала, что я этому мерзавцу жена? При виде разноцветной, разряженной толпы, от обелия ароматов и блеска драгоценностей начинаю нервничать. Пальцы нащупывают чётки, которые я предусмотрительно засунула в карман. А потом по телу пробегают мурашки. В запястье приятно холодит рисунок. Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Симусом.